и ни разу не была в крепости. Она выходит на площадь, где ухода в вокзал висит мраморная плита. С 22 июня по 2 июля 1941 года под руководством лейтенанта Николая, фамилия неизвестна, и старшины Павла Баснева, военнослужащие и железнодорожники героически обороняли вокзал. Целый день старая женщина читает эту надпись.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 Не надо ей ничего объяснять. Не так уж важно, где лежат ваши сыновья. Важно только то, за что они погибли. Конец книги